Издательство «Самокат» представляет книгу руны Белсвика «Простодурсен», «Лето» и кое-что еще. Простадурсен и Великий Приречный Театр» Глава первая. Если пекарь в душе поэт, то в пекарне порядка нет. Есть где-то, не знаю где, гора с дверью. Кто ее отыщет и проникнет внутрь, окажется в пекарне Кавриксона. И знаешь, если ты друг своему носу, отведи его в эту пекарню, он тебе спасибо скажет. Уж очень вкусно там пахнет теплыми ковришками и книжками. Сколько носов сюда не приводили, все просились остаться в пекарне навсегда. И еще бы, о таком месте любой нос только мечтать может. Когда ты будешь искать гору и смутишься, туда ли попал, вспомни верную примету. Под вырубленным в горе окном стоит пара башмаков. Хочешь узнать, что они там делают, да? Тогда читай дальше, вот что я тебе скажу. История началась так. Кавриксон сидел в своей пекарне в горе и тайком от всех сочинял стихи. Лист на дереве дрожит, Лодка на боку лежит, «Осень в небе дребезжит», — писал он. Лодок у него не было, но он обожал вставлять их в стихи. И когда Кавриксон спал в обнимку с чаном, в котором бродило тесто, ему часто снились лодки. Желтые или синие лодки скользили в его снах по большим черно-синим морям с золотыми рыбками. Кавриксон отложил карандаш и прищурился. Стихи ему нравились, хотя чего-то в них не хватало. Может, ветра? От ветра все приходит в движение. Жалко, что стихи о ветре не сочинялись. Он встал и спрятал листок со стихами в кассу, в ящик с деньгами. Здесь самый надежный тайник. В кассу никто чужой носа не сунет. Кавриксон взял с прилавка ковришку и пошел к двери. Едва он открыл ее как в пекарню ворвался новый день с журчанием реки, бликами света и резким запахом мокрой травы. Ковришка оказалась правильная, верная пропорция муки, воды и хруста. Он вышел за порог. Посмотрел на речку, что мирно текла сквозь их приречную страну в море. Осень уже накидала в нее листьев и какого-то ссора. С их речкой однажды случилась история. Она пропала. Ну, к счастью, это было давно и в другой книжке. Было слышно, как дятел долбит дом Простодурсона. Дом стоял ниже по склону, а Простодурсон наверняка еще спал, иначе бы он уже трудился на берегу, булькал в реку камешки. День как раз для бульканья. По всему лесу, как отара овец, белеют хлопья тумана. Они придавили все звуки, кроме плеска реки. Так что булька не будет слышно на всю округу. Дятел увлеченно долбил, но из дома никто не выходил. Как просто они живут, у кого не болит голова от теста, подумал Кавриксон. Могут спать, сколько захотят, не тревожась, что тесто перебродит. Ветер, ветер, подумал Кавриксон дальше. Ветер голову кружит, ветер в ухе верещит. Все-таки не хватает в стихах ветра. Он же с осенью заодно. Он попробовал засунуть ветер в стихи. «Ветер дует с черных гор, Закачался темный бор, А мы вылезем из нор Всем ветрам наперекор». Хм, вроде неплохо получается. Ветер загоняет всех по домам, А они наперекор ему идут гулять. Кавриксон опрометью кинулся в дом К ящику под кассой, Проехался на скользкой муке И стал нашаривать в ящике карандаш. Наконец нашел и бумагу, и карандаш, но тем временем слова выскочили из головы. Эх, слишком много в ней всего понапихано. Куча рецептов, мешки, муки, ковришки. Где уж тут стихи запомнить? Посреди его огорчения дверь распахнулась, и ввалился не новый день, но октава в огромной шляпе. Сразу было видно, что от ее прекрасного настроения добра не жди. Двигалась она с быстротой паровоза. — Приветик, приветик, добрейший денек! — защебетала октава. Больше всего ковриксыну хотелось выставить ее за дверь и остаться одному. Но если ты живешь с продажи коврижек, ты не можешь выгонять покупателей всякий раз, как у тебя испортится настроение. — Привет! — сказал он. — Тебе, как всегда, три ковриги и стакан сока из кудыки. «Ну вот», — трагически сказала Октава и замерла посреди пекарни. «Что такое?» — удивился Кавриксен. «Что не так?» «Да чего неприятный звук», — сказала Октава. «Где?» «Здесь. Так нудит хмурый мастер-коврижек». «Да? Хм. Так ты не за коврижками пришла?» «Я шла за коврижками, пока не открыла дверь. А теперь передумала. «Что с тобой такое?» Без обиняков спросила Октава. «Со мной ничего», — ответил Кавриксон. «Я весь в муке и все как обычно». «Ты опять взялся за стихи?» Ф «Какие стихи! Вот глупости!» «Мне три ковришки и стакан сока из кудыки, пожалуйста». «Ну вот видишь». «А это что такое?» И Октава взяла листок, куда Кавриксон собирался дописать строчки, которые потом забыл. «Не трогай, это рецепт», — сказал Кавриксон. «Не говори глупости!» — возмутилась Октава. «Думаешь, я не могу отличить рецепт от стихотворения? Что за ерунда?» «Вот именно это просто ерунда!» — подхватил Кавриксон. «А ты говорил, что это рецепт?» «Приятного аппетита!» — ответил Кавриксон и поставил поднос с соком и ковришками на старый крепкий стол в центре пекарни. Октава встала рядом и запела, держа в руках листок со стихотворением. «Лист на дереве дрожит, лодка на боку лежит, осень в небе дребезжит!» — фыркнул Кавриксон. — Неплохо, — сказала Октава, — хотя чего-то не хватает. Кто-то пошел в поход и спрятался в лодке, например. В лодке они укрылись и слезами залились. Но даже без этого стихи вовсе не так плохи, чтобы ты ходил мрачнее тучи. Октава положила листок на место, села за стол и захрустела ковришкой. Это были единственные звуки в пекарне. Ковришка хрустела на зубах, и сок лился Октаве в рот. — Знаешь, что я хочу сказать? — вдруг заговорила она. — У нас тут чего-то очень важного не хватает. Оглянись вокруг. Простодурсон спит, Сдобсон ругает погоду, Пронырсон ест одни сухари, Ты хмуришься и куксишься, как перекисшее тесто... Значит, нам чего-то не хватает. Такого, чтобы согрело душу и сердце. Короче, нам не хватает театра. Театра? Ковришка, кстати, хорошая. Спасибо. Корочка, как надо, и тесто тоже. Спасибо. Ты собираешься киснуть весь день? Киснуть? Я только и делаю, что говорю спасибо. Ну, ладно, хорошо. Тогда мы сразу займемся спектаклем. Каким спектаклем? «Для театра, раз нам его не хватает?» «Нам всего хватает». «Вот как? И где же у нас театр, когда ты был в нем последний раз?» «Какой последний раз? У нас вообще театра нет». «Вот именно! Я же и говорю, нам не хватает театра». «Я не заметил, что нам его не хватает». «Ты не устаешь все время быть таким противным? Если ты сейчас же не начнешь улыбаться, то...» что? то я уйду с катертью дорожка. Фу! И это пекарь! Ай-яй-яй! Пойду я лучше к простодурсону. С ним хоть поговорить можно, как с человеком. Он спит. Подумаешь, а я его разбужу. Спящего можно разбудить, а вот хмурому и злющему лучше пойти поспать. И она вскочила со стула и выбежала прочь. Кавриксон стал прибирать. Октава свинячила, «Будь здоров как!» Крошки белели вокруг подноса и около стула, но под столом было темно, как ночью. И пока Кавриксон, сидя на корточках, собирал крошки под столом, в голову ворвались такие слова. «В небе мокро и темно, тень ложится на окно, сохнут звезды при луне, сосчитать их трудно мне». Он вскочил, чтобы догнать октаву и улыбнуться ей. Прекрасный стишок вернул ему радость — Но, выпрямляясь, он со всей силы стукнулся головой о стол. Слова опять перепутались, а Кавриксен скрючился под столом, пережидая боль.